Ну да, основную ставку он делал именно на мальчиков, и именно они нуждались в особом его внимании. С девочками проблем практически не было. Вон взрослые женщины вполне себе нормально восприняли те же огороды и даже уход за скотиной. Девочки с младенчества воспитываются как истые домохозяйки, на которых держится семейный очаг. Вот только решающее слово «тут за мужчинами». А эти-то как раз вырастают ленивыми. Но взять его, молодцов. Да, взрослые мужчины. Да, занятие воинским делом для них в новинку. Но с каким азартом они взялись за обучение, и этот запал за прошедшие полгода так и не пропал. Мало того... После недавней победы парни прямо-таки светятся задором. Двое согласились принять наказание и провести пять суток в заперти, остальные согласились с этим, и дисциплина в целом на пути укрепления. Тот же бой, ведь и все могли увлечься погоней за бегущими, но таких нашлось только двое. Все это стало возможным лишь по одной причине охотникам интересно воевать а если еще и грамотно когда они бьют почем зря втрое превосходящего противника так и подавно но ведь не война главная а созидание так уж случилось что созидать здесь могут только сауни если грабить так именно их потому как у других и взять нечего Кроме скудного продовольствия до да кожи, по сути, больше нечего. Так что вариант Чингисхана, когда он покорял развитые государство и использовал их умы и ремесла для развития своей империи, здесь не пройдут. Сауни должны сами развивать и ремесла, и науку, и все остальное. Но ты вот поди заставь мужчин трудиться в поте лица, не выйдет ничего. А если удастся вырастить в труде хотя бы одно поколение, тут уже будет совсем другое дело. Вырастить. Ну и как это сделать, если приходится сидеть здесь и вместо воспитания заниматься как раз обратным войной? Ведь не надо забывать и о том, что все мальчишки будут прямо-таки стремиться стать именно воинами. Это же вена таким романтическим ореолом. Ребята совсем даже не избалованы цивилизацией, так что поставь перед ними выбор, трудиться или взяться за оружие, сразу выберут второе. А ему этого не надо. Бойцов должно быть ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности. Интересно, а сколько воинов для этого будет достаточно? Хороший вопрос. Да поставь он под всех мужиков, в нынешних реалиях может что-то и получится. Но если племена или хотя бы одно из них попытаться ополчиться на них, этого явно мало. А может ввести всеобщую воинскую повинность? Хм, это может сработать. Каждый выросший мальчик должен будет пройти обряд посвящения в мужчины, как сегодня это и есть, когда они становятся охотниками. Начинается все с изготовления доспеха своими руками. Потом он проходит обучение в отряде. Никаких учебных центров, разумеется, не будет. Но наиболее подготовленные ветераны будут удостаиваться от великой чести взять под свое крыло молодого и научить его всему тому, что умеет сам. А что, это идея? Ведь думал же над тем, чтобы вооружить женщин нового. Детей обучал, обращаться с луками, и все это на случай нападения врагов. Тут ничего не попишешь. Хочешь мира, готовься к войне. Но вот послужат мальчики, к примеру, год и прошу обратно на гражданку. За это время вполне реально подготовить приемлемого бойца для нынешнего расклада. Случись, окажется, незаурядный боец, можно будет оставить его в постоянном составе, но большинство на гражданку. Опять же, неминуемое расслоение общества произойдет, а ты этого никуда не денешься» но ты поди навежи волю тому, кто и сам может постоять за себя. Настоящих профессионалов будет немного, так что основная масса, землепашцы ремесленники, имеющие подготовку, а главное оружие и доспехи, будут выступать уравновешивающей силой. Но главное, мужчины будут готовы постоять за свои дома. И не только они. Женщины тоже научатся обращаться с оружием и, как минимум, сумеют поддержать мужиков при помощи арбалетов. Так, вроде что-то вытанцовывается. Вот только все это будущая перспектива. И для того, чтобы ее осуществить, нужно заняться воспитанием и обучением молодежи замкнутый корук как это сделать если ему необходимо находиться здесь конечно он не сможет научить бойцов большему чем уже научил теперь остается только оттачивать свои умения и приобретать боевой опыт но парней легко можно занести не в ту степь они могут увлечься, а доглядишь и вовсе отправятся в военный поход Да им сейчас разнести какой-нибудь рот, да проще пареной репы. Так что он тут нужен хотя бы для того, чтобы сдерживать их от необдуманных поступков. Не стоит злить другие племена и вдавливать в их головы, что сауни не просто имеют интересные вещи, которых в других местах нет, но еще и представляют для всех опасность а вот того кто смог бы держать парней в рамках дмитрий пока не видел да что же это не разорваться же ему в самом то деле стоп а ведь есть рохт из волков и торг сын вейна это весьма обстоятельные мужики в авторитете а главное с головой дружат дай бог каждому нет не пойдет Нельзя их в это ввязывать. Волки уже начали обрабатывать землю, и это заслуга Рохта. Торг тоже внимательно присматривается к тому, что получится. А ведь получится. Лишить эти два рода, имеющих такое большое значение, мудрого руководства, глупее не придумаешь. Нужен другой. Вот только где его взять? Нужно присматриваться к парням, другого выхода нет. Даже если этот год окажется потерянным, хотелось бы, чтобы этим и ограничилось. Но это все дальняя перспектива. Сейчас нужно думать о другом. Необходимо постараться спасти как можно больше переживших бойню. Хм, а оно вроде как и бойней не назовешь в свете это открывшихся обстоятельств. — Ну да, не назовешь. Ты пойди еще выживи в той степи без должной защиты.